Беглецы отмахали километров двадцать. Прежде чем ощутили настоящую усталость, избавили шаг. «Интересно, о чем сейчас думает начальник отдела по борьбе с бандитизмом Важа Спиридонович Марабели?» Спросил с серьезной рожей Денис, стащив с потной головы шапку. «Ну, а нас с тобой, о чем ему больше думать?» «Нет, узко мыслишь, но он думает, как жить дальше. Гуталин умер, грузин начнут отлучать от кормушки. Что делать?» Упоров остановился и медленно закрутил головой. Прицепившийся запах крови вытеснил другой, знакомо сладковатый. Он попытался вспомнить, что может так пахнуть, Наблюдавший за его поведением малина, осторожно переступил с ноги на ногу, взвел курок пистолета. «Дым!» — прошептал Упоров. «Точно, дым!» «В зимовье люди нас ждут, Вадим, но мы к ним не пойдем!» Они стояли рядом, почти касаясь друг друга лбами, похожие на молящиеся тени. Даже голоса их стали частью наступившей ночи, приобретя сходство с шумом деревьев. На небе медленно, словно плесень, по мокрому камню ползли серые облака. Беглецы двинулись со сжатыми зубами, упираясь в темноту стволами пистолетов. Но постепенно претерпелись к таящейся за каждым стволом опасности, заставив себя поверить, Нынче пронесет. Собачий лай понудил остановиться. Густой, но не слишком уверенный, он раскатился по распадкам, едва поднявшись к вершине хребта. «Придется уходить северным склоном. Там снега выше колен. А мусора с автоматами. Двигай за мной, Денис!» И пошел, не оборачиваясь на вора, С решительностью знающего выход человека. Лай снова загремел, На этот раз требовательный зло. засекла стервоза Похоже, отбегались, Вадим. — Помолчи, у нее одна работа, У тебя другая, бежим. Наст хрустел тонкой жестью, хватая за ноги и отнимая последней силы у беглецов. Но не падали на него, поднимались, падали, ползли на четвереньках, шепотом проклиная собачью бдительность. Упоров первым подполз к подошве хребта, сделал несколько шагов по набитой тропе и, обхватив кособоку и ель, остановился. Минут через десять с ним свалился Денис. «Вставай!» — потребовал упоров. «Вставай!» — говорю. «Им будет не легче на этом склоне!» «Сейчас!» сейчас Малинин стоял уже на коленях. Сердце выскакивает. «Считай до трех, Вадим!» «Бежим, дурак! Здесь все простреливается сверху!» Метров двадцать дзек двигался на четвереньках. Его уже никто не подгонял. Слова иссякли на них не хотелось тратить силы. Потом он выпрямился и, шатаясь, побрел за Вадимом. К Аратукану они подошли с зарей. Речка лежала спокойной зеленоватой лентой, еще укрыта крепким льдом. В голубой синеве утро и речка, и непроснувшаяся долина... С тонкой строчкой волчьих следов на синем снегу виднелись немного надуманным произведением городского художника, создающего свои картины в теплой, удобной мастерской. — Я иду сто шагов, — прохрипел в спину упорова Денис. — Дальше можешь меня пристрелить. — Двести. — отрубил Вадим. — Дело чести, доблести, и если хочешь знать геройство каждого уважающего себя советского заключенного, дойти до того стога сена. Малина поднял голову, увидел огороженный жердями стог. — О, масть пошла, легавый буду, по канале Вадим! Сено пахло потерянным летом и мышами. зайки лезли в его удушье, с трудом разгребая слижавшиеся травы. От приятных запахов кружилась голова. Возникала иллюзия полной безопасности. Чмокнуло под коленом раздавленное мышинное гнездо. Уцелевшая мамаша списком пронеслась по шее. Упоров засыпал и потому не придал этому факту никакого значения. Глубокая темнота начала втягивать все мысли чувства в свое бездонное нутро, поберегая их от надоевших потрясений. Впрочем, рядом с покоем образовалось чье-то постороннее внимание, значительное или угрюмое. Он не понял, но оно было. — Тревожила уснувшие мысли, будило далекие воспоминания. Через некоторое время в это состояние явилось уже зримое явление. Глаза смутно-серыми зрачками, крапленными белыми точками. Они жили самостоятельной жизнью на блеклом пятне с размытыми контурами. Пятно напоминало лицо выходящего из густой темноты человека. Но вот он вспомнил выпуклый лоб над острыми надбровными дугами, и на пятне образовалась верхняя часть знакомой головы с гладко зачесанными назад волосами. В ней загорелся интерес, устранивший очнувшееся состояние опасности и широкий, словно раздавленный, Нос ляпнулся в середине пятна, подперев переносицей тяжелые мешки под глазами. Игра захватывала все больше. Он рисовал врага. Жестко закруглился подвородок, а немного оттопыренные уши вытянули лицо из темноты почти готовым. Оно начало жить, устремив на беглого зэка требовательный взгляд. Лицо напряглось. Вначале на нем образовались тонкие слепленные губы. Они начали расходиться и в скорости обнажили краешки редких зубов. Враг улыбнулся. — Ну что, гражданин упоров вы готовы отвечать честно на мои вопросы? — Все честно, гражданин следователь. Я купил книги. Мне никто не объяснил, что их нельзя читать. Я до сих пор не могу понять, почему их нельзя читать. На этот раз улыбка была другой. Исследователь Левин стал похож на жующую лимон-старуху. — Скажите, Упоров, вы зачем прикидываетесь придуркам? — Ницше... «Фашистская сволочь! Вы об этом не знали?» «Три тома Есенина! Кто он такой? Ты поймешь из его собственных слов!» Следователь достал большую в картонном переплете книгу, открыл ее в том месте, где торчала газетная закладка, и прочитал. «Самые лучшие поклонники нашей поэзии!» Проститутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению. Понял, Упоров, на что намекает этот подонок? Теперь уже старуха не улыбалась. Она кричала, широко раззевая тот самый рот, который он не хотел рисовать. Ты устраивал коллективные чтения на корабле. Есть свидетели, честные, порядочные люди. — Неправда, гражданин следователь. Кто свидетель-то? — Все. Кому скажем, тот ты свидетель, а ты бандит. Бандит с комсомольским билетом. Брызги слюны летели в лицо молодого штурмана, а он боялся пошевелиться. Вдруг тишина. Левин выправил лицо, стал похож на самого себя. «Ленин!» — полушепотом сообщил следователь подследственному. «Цитируй выступление Сталина в газете «Правда». Никогда не смотрел на Республику Советов, как на саму цель. Он всегда рассматривал ее, как необходимое звено для усиления революционного движения в странах Запада и Востока, как необходимое звено для облегчения победы трудящихся всего мира над капиталом. Ты тащишь буржуазную гниль, гнили обреченного трупа в наш здоровый социалистический дом и спрашиваешь, в чем твоя вина? Сколько тебе заплатили? Кто выходил на связь с тобой? Нисколько, и никто не выходил. А за драку с негром ты получал доллары? Это была не драка, товарищ Левин. Это был честный бой. — Что? Какой я тебе товарищ? Опять полетела слюна с матом. А когда следователь успокоился, тот поднял трубку и сказал. — Пусть войдет. Вошел Семенов, кругленький, с аккуратной бородкой и тоненьким пробритым пробором на лысеющей голове. Он Озабоченно, будто врач, посмотрел на подследственного. Слова были дружескими, произнесенными от чистого сердца. — Вадим, твои товарищи все рассказали. Так положено комсомольцам. Вина твоя велика, но попробуй и ты поступить, как твои товарищи. В голове подследственного пронеслось восторженное. «Бей, Вадик, бей!» Семенов сидел почти у самого ринга, и его было слышно даже во время обмена ударами с залитым потом негром. «Вадим, прочитай что-нибудь этакое для души!» «Семенов, ты же... ну ты же сам просил! Зачем же так, Семенов? Подследственный путался в словах и мыслях. Он ничего не мог понять. Он нервничал под пристальным взглядом вновь превратившегося в смеющуюся старуху Левина. Семенов, по едва заметному жесту следователя, подошел к нему и положил на плечи, пахнущие кремом, люкс руки. взветь все, Вадим!» «Дай правдивые показания, как подсказывает тебе твоя комсомольская совесть. Я знаю, ты не потерян для общества. Советский суд — не бездушная машина!» Упоров поднялся вместе с ударом. Фирменные ботинки начальника спецчасти корабля «Парижская коммуна» промелькнули перед глазами. И исчезли в колышущейся темноте. Зек освободил кулак из колючего сена, сразу забыв о следователе Левине и сломанной челюсти Семенова. Мысли вернулись к побегу.